Засецкий слон. Должен я вам сказать, что среди леса такие иногда чудеса встречаются, что и поверить-то в них не всякий поверит. Вот как-то загорелась в том лесу среди трёх берёз избушка лесная. Да не просто загорелась, а странным огнём каким-то горит, а не сгорает. Уж если бы совсем сгорело, так на её месте давно бы новую построили. А этой хоть бы что? Бобры умельцы, как быстро смогли на реке плотину небывалую соорудили. Весь лес водой залили. А до огня всё равно не достали. Избушка-то на куриных ножках стояла. Ей никакая вода не помеха. Они и в засуху курьи тыножки потихоньку растут, а при обильной-то воде враз выше сосин вымохали. Ну, сделали тогда ведёрки берестяные, воду носить. Три берёзы для этого обобрали. До да с какой стороны ни подойдут, туда и ветер, а куда ветер, туда и огонь. Что делать? Как быть? Ёжик и предложил Он географию хорошо изучал, знал, где какие звери живут. Кита позвать надо. Он как даст фонтан. Но медведь тут же сурово ему возразил: нам в помощники китов заморских не надо, сами с усами. Да он не заморский, фыркнул ёж. Он морской. Всё равно не надо. Ну тогда слона. Стоял на своём ёжик. Слон-то никакой не заморский, он через поле в соседнем лесу живёт. И без слона обойдёмся. Наливайте ведёрки. Твоя орёл теперь очередь, на тебя и вся надежда. Ну, стал орёл берестяные ведёрки с водой сверху на избушку бросать. Но да то же дело непростое оказалось. С большой высоты промахнулся, а с малый крылье себе подпалил. С тех пор выше облаков и взлететь не может. Заоблачной ты выси сих порошни не для него. Приуныл медведь. "Ладно", говорит он ежу. "Зави своего слона, мы ему сеном заплатим". Ну, ёж как пошёл, так и вернулся. А слон где? За сено, говорит, тушить не пойду. А чем же ему тогда платить? Вот и я спросил. А он? А он говорит: "Дружбой". За дружбу, говорит, надо дружбой платить. Дружбой расплачиваться дороже сена станет. сами тушить будем. Эй, расамаха. Нет ли на земле ловчей тебя зверие снова? Если ты не сможешь, тогда никто не сможет. Ну, расамаха, елес, наконец-наконец, кинулась она когню. До да только клок шерсти своей роскошной на спине выжгла, теперь плешено, это на весь лес блестит. Раз сама хи блеск к чему, она охотник тайны ей прятаться надо. А тут и с соседнего леса прилетела птичка невеличка. Слон ответа ждёт, полный хобот воды набрал, так и стоит с утра. За всё дружбы платить, так и дружбы не напосёшься. Дружба-то ведь не трава, её косой не накосишь, проворчал медведь. Зачем же ты, медведь, так нас пугаешь? прочирикал опцичка. "Чем же это я вас пугаю?" удивился медведь. "Выходит, если в нашем лесу что загорится, так на тебя и надеяться нечего. Выходит, не придёшь ты к нам на помощь, не придёшь?" Задумался тут медведь, целый час всё головой своей вот так в нерешительности покачивал. А потом чихнул да и махнул лапой. "Зави" Ну, пришёл слон. Дунул, конечно, из своей трубы хобота, огонь-то вмиг водой и слизнул. Поклонился тут слон вежливо, словно за приглашение благодарил, и ни слова не сказав, ушёл в свой лес, с ноги на ногу переваливаясь. А медведь долго ещё потом сидел, думал, 2 дня думал. А на третий день встал, да и нацарапал своим острым как тищим на самом большом пне вот такую вот надпись: кто сам готов другому помочь, тот чужой помощи не боится. конец сказки. Знаменитая крыса. Вот что рассказал однажды мой друг пушистый бобёр моему другу колючему ежу. Жила была как-то возле самого моря знаменитая крыса, которая тыжды не зря бежала с кораблей. Так начал свой рассказ бобёр. И уж сразу же одобрительно пошевелил своими иголками. На свете не так уж много тех, кто знает, что было, а уж тех, кто знает, что будет, и того меньше. Поэтому, продолжал бобёр, все приходили к ней за советами, и даже если понимали, что её советы невольно тумны, их всё равно выполняли. Вот, например, как-то однажды Спросил у неё мышонок: "Скажи, великая крыса, как мне от страха перед кошкой избавиться?" "А ты пойди и сам её испугай", ответила крыса. "И тогда не ты её, а она тебя бояться будет". Пошёл этот мышонок кошку пугать. До сих пор его никто и не видел. Известное дело, усмехнулся ёж. Рискует не тот, кто даёт советы, а тот, кто их спрашивает. Ну чужая беда ещё никого на свете от своей беды не спрятала. А кто на чужих ошибках учится, тот только и сможет тому научиться, что своих не замечать, продолжал бобёр. Промышонка того скоро забыли. Итак, бегали крысы за советами, так и продолжают бегать. А как же? Трижды ведь угадавшая